Глава 3 Особняком стояло слово «ванка». Что это такое, естественно, сразу не понял, пока не нашел в сети перевод. Судьба. Дичь была в том, что это – этрусское слово. Каким таким макаром его сюда занесло? И почему оно рунами написано, да еще рода? У них же вроде свой алфавит был. Боже. Но именно это слово помогло перевести и фразу. Язык был один. И звучала она примерно так. «Что со мной?» Царьград, Босфор, Врийский дворец. «Что-то ты в этот раз быстро!» Проговорил высокий импозантный мужчина с абсолютно черной густой и короткой шевелюрой, буквально врываясь в комнату. «Тебе ли, Вайн, не знать причину?» с Слинцой ответил второй, даже не пошевелившись в кресле, а лишь повернув в нужном направлении голову. На это высказывание собеседник поморщился. «Знаешь, Граней, нет в тебе ни грамоты акта. Хоть бы капелюшечку уважения к своему императору высказал. И между прочим, меня сейчас зовут Ярополк Владимирович. Хватит уже то имя вспоминать». Ему ничего не ответили. А так, с сомнением во взгляде, лишь окинули взором. «Захаров, я что, с воздухом разговариваю?» «Твое величество, хватит уже шуметь с позаранку. Садись уже в кресло и попей чайку со мной. Да успокойся». «Ты не принаглел случаем в окорень уже?» Проговорил вошедший, беря себя в руки и присаживаясь туда, куда предложили. «Имею право, ты сам даровал мне вольности. Или забыл, кто спас тебя от того морового поветрия?» «И условия той помощи помню, и всё равно не пойму тебя никогда. Должен же наступить момент, когда ты наконец остепенишься». «К чему это преамбула?» «Внучок твой кое-что про нападавшего рассказал». «Как-то неожиданно всплыла фамилия Шереметьевых». «Даши так?» Впервые игра не подобрался, сбросив расслабленность. «Именно поэтому его так упорно хотели убить. Сам понимаешь, это меняет всё. Хотя шведов ты и потрепал всё же правильно». «Это с твоей геополитической точки зрения. А за убийство своих детей, выходит, не отомстил. И кто такой дерзкий объявился?» Спросил Захаров у своего императора. Исполнители якобы кубинцы. Там история мутная, но смысл в том, что реальных концов на этом острове нет. А вот участие Атланты просматривается. Если конкретно, их МГБ. Местами действия североамериканцев совсем непонятны. На кой черт нужно было собирать над Ширваном целую группировку спутников в момент покушения на твоего внука? Что такого они в нем искали и почему делали это с такого расстояния? Кстати, в связи с этим делом всплыли их наработки во вредоносном программном обеспечении. И знаешь, наших специалистов они совсем не обрадовали. Оказывается, нам не просто далеко до них, там сам подход другой. Особо отмечено, код в буквальном смысле идеальный и компактный. Зачем ты мне это рассказываешь, Ярополк? Видишь ли теперь у твоего внука особые отношения с компьютерами, и возможно, это и было причиной фактического раскрытия их достижений в этой области. «А можно с этого места поподробнее?» «Ситуация тут сложная. Даже не знаю, с чего начать». «Мы знаем друг друга давно. Не стесняйся». «Грани, я вполне серьезно. В его случае нельзя сказать даже, где у этой истории исток». «С моей колокольни началась она в одном церковном приюте города Твери несколько лет тому назад, когда им подбросили одного ребенка. Если быть точным, то девочку». «Ярополк, что-то не пойму твою притчу!» «Видишь ли, речь идет о некой Анастасии Евпатьевне Голицыной!» «Ты имеешь в виду ту?» Спросил у императора Захаров с огромным удивлением в голосе. «Вот, начинаешь проникаться! И стала она просто Фроссей! Только вот кровь-то в ней осталась все равно Голицынская, и схема развития тоже!» Если обычная девочка что-то попросит перед богом, вряд ли ее услышат, кто бы что на этот счет не говорил. А когда она это сделала... Постой, ты хочешь сказать, что ей подвластны манипуляции с реальностью? В точку. Факт недоказанный, но учитывать его наличие нужно. И вот в это время некто задумал многоходовку, очень тщательно, в ходе которой и убиты были твои дети, а тебя направили по ложному следу. Но твоего внука у них оказались совсем другие планы. Помнишь золотую звезду? Сангушко. С ним сделали то же самое. граней стой. Это уже прошлая история, дай скажу Все было подстроено так, чтобы виновными в его смерти оказались Шереметьевы. В этот-то момент в историю вмешалась некто Фрося. Выяснилось это значительно позже. Никто и подумать не мог на нее, что она потенциальная волшебница шестого уровня. Бог знает, с каким количеством атрибутов. Естественно, всё и у всех сразу пошло наперекосяк. Как оказалось, даже я в тот момент перестал контролировать ситуацию. Сделала она это с одной лишь целью, чтобы он оказался поблизости, и они встретились. Надеюсь, ты не забыл, что за атрибуты своему внуку насобирал. Они-то здесь при чём? Всё равно не активные. Да и он Эспер. Грани, ты меня удивляешь. Что, на самом деле не было никаких планов? Почему же? Присутствовали кое-какие мысли. «Но к чему эти вопросы?» «Получается, для тебя будет неожиданностью. Твой внук совместно со своей Фроссией доказал, что эсперы могут иметь активные атрибуты. Волшебством заниматься не могут, а их использовать – пожалуйста. Только повторить его трюк вряд ли кто сможет в ближайшее время. К чему я всё это рассказываю? Понимаешь, теперь твой внук совсем не тот». «В каком смысле?» взволнованно спросил Захаров, своего собеседника. Ты же знаешь, какими были после того случая с Сангушко? Вот, а он оказался вполне адекватным, только ничего не помнил из своей жизни. Зато из чьей-то другой все очень хорошо. Еще и умудрился восстановить способности, не без помощи достопамятной Фросси. История получилась, прямо скажем, не сказочная. Даже в Википедию попала, как пример беспримерной жестокости в Руси. Теперь он весьма взрывоопасная смесь взрослого и ребенка отягощенное воздействием дара Эспера. Что, совсем ничего не помнит? Да, ни тебя, ни родителей, ни друзей семьи. Правда, его атрибут – память крови. Пока не изменили генетику. Позволяет ему все это восстановить, но я приказал даже не намекать на это. Если сам не захочет, не стоит ему все это вспоминать. Подожди, тому есть причины. Твой внук на своем примере доказал влияние личности на дар Эспера. Он остался электро но уже совсем не таким, каким был прежде. И в первую очередь, это его феноменальная способность взаимодействовать с компьютерами. Здесь, конечно, и мои эгоистические интересы. Но все же, надеюсь, он не окажется полностью твоей копией и не ограничится лишь интересом к противоположному полу. «Слушай, Твое Величество, ты на что это намекаешь?» С угрозой в голосе Захаров поинтересовался у своего императора. «Да ни на что такое!» «Просто думаю, может, хоть он создаст свой род. Полноценный. А не так, чтобы пыль в глаза пускать». «Далось же тебе это! Знаешь, совершенно не страдаю от отсутствия головной боли. От всей этой управленческой ерунды!» «Вот именно, Граней. Вот именно. А ведь от твоего внука зависит судьба десятков тысяч человек. А возможно и миллионов. И если он стащит таки у японцев их методики, то все они получат шанс на нормальную жизнь» а у меня геморроя уменьшится со всеми этими левыми крепостными. Понимаешь, Рэм — это его новое имя. Если что, сейчас творит просто невозможные вещи, и если не он, то кто их тогда слямзит, непонятно. Не поленись, почитай его дело со всеми приложениями». На последнем император заострил внимание собеседника интонацией. «Опять на идее хочешь проехать?» Поинтересовался у него Захаров с угрозой в голосе. Не боже мой. Что я тебя, не знаю что ли? Все остатки от Инда Китая и Ирландии ему достанутся. Ты чего творишь? Там же ж... Завидуй молча. У него трудный год выдался. Пускай отдохнет хоть нормально. Заодно проверим, так ли шестерка ловко манипулирует реальностью. Или это все совпадение. И еще. Надеюсь я ему не сильно возраст поднял. Чтобы он, как ты, большую часть средств на баб потратил. Это поклёб. Возмутился на грязные инсинуации собеседника Императора. «Ага, гуманитарная помощь в твоей интерпретации». Сначала посмотрел на потолок своей палаты. Ответов там не нашлось. Затем на Звёздную Принцессу. А если точно, на облако иконок, за которым её видно не было. Психанул, естественно. Разогнал эту тучу к ядрению Фенни. Попытался вглядеться в лицо. И там ничего для себя полезного не нашёл. Лишь мимоходом отметил общее положительное впечатление. Знаете, когда стоящая перед вами женщина, безусловно, красивая, но что-то в ее чертах, едва уловимое и при этом чужеродное, заставляет насторожиться. В данный момент меня эти моменты не интересовали. «Что мне с тобой делать-то?» Задал риторический вопрос вслух. Никто на него, естественно, не ответил. Опять полез в ту непонятную штуку, если не выражаться более конкретно. И тут нежданчик. К первой фразе добавилась вторая. Точно такая же. А потом, прямо на глазах третья. И всё с тем же текстом. У меня прямо глаза на лоб полезли. Она что, у меня это спрашивает? Получается, моё подключение или что там было, как-то зафиксировано? Стоп. Выходит, пользователь в сознании. А я её вовсе не отключил? Или что-то там такое всё же сделал, но совсем не так, как представлял? Эээ... Реально завис. Просто представив, как бы себя почувствовал, отруби мне все каналы сенсорной информации. Ядрёный корень. И что можно сделать в этой ситуации? Включить и самому опять в ремонт попасть? Или вообще на перезагрузку? Года на три, как дед. Идеи гуманизма мне, конечно, дороги. Но не настолько же. Хм. А кстати, почему? Над Тверью ведь ни те, ни сомнения не возникло. А тут? О, ещё одно сообщение. Другое. Почему это ей видите видители не отвечают? Интересное кино. Она хоть представляет, как в нынешней ситуации обеспечить переписку? Переписку? А ведь это мысль. Раз она даже строчит на одном, пусть и вымершем языке, то логика у них не должна сильно от нашей отличаться. Или нет? Если сомневаться, вообще ни к чему не придешь. Допустим, я прав. Что у нас такого похожего может быть? Понятные надписи сгруппированы одна над одной и идут под судьбой. Между ними кракозябры. Куча всего непонятного. Допустим, это часть программы на неизвестном языке программирования. Точно, графическое оформление вокруг сообщений. Угу, вроде логично. Там ещё техническая информация должна идти. Для устройств декодирования, которых у меня нет. Тоже разумно. А вот дальше буксуем. Вообще похоже на чат. Тогда судьба это имя. Кто же его переводит, дубина? Получается, её зовут Ванка. да Стоп, но ведь передача информации не должна идти так. И достраиваться картинка устройством, которого у меня нет. Тогда что я вижу и почему тут табличка образовалась? А сбоку мельтешения непонятных символов. Выходит персональная реальность. Подстраивает всю эту трихомудию под мои потребности? Но как это происходит? Блин, опять пошли сообщения и половина без перевода. Пропустим. Всё равно пока ничего сделать не могу. Всё-таки почему для меня это так выглядит? Какую неделю уже тут зависаю? А ответа на этот вопрос у меня нет. Как-то Мэсперы пользуются силой. Должна быть вероятность отличная от нуля. А вот как раз-то она и не просматривается. Однако видимый результат висит передо мной. Значит, шанс присутствует. И я, пользуясь своей силой, его реализую. Может, нужно не понимать, как всё тут устроено, а просто по-наглому? Рэм. Молчание. Ванка. Рэм? «Святые ананасы. У меня что, получилось?» «Ванка». «Кто это, Рэм? Да вы издеваетесь? Ау, вернитесь, пожалуйста. Я тут с ума сойду». «Рэм». «Подождите». «Ванка». «Чего? Эй, вы! Куда опять пропали?» «Рэм». «Тяжело». «Ванка». «Аварийный порт сломан?» «Рэм». «Набирать». «Ванка». «Большие повреждения тела? Я сильно страшная? Сколько мне в рек камере торчать? Вы хоть доступ к сети откройте!» Рэм. Сообщение. «Я велик! Реально, чат Господи, да она остановится! Как можно столько строчить, да ещё с такой скоростью!» И тут всплывает воспоминание из музея. Смазанное пятно. Блин, да её темп жизни просто выше. «Получается, мы для принцессы как улитки? А ведь я ввожу текст быстрее, чем при слепой печати». Сколько же по субъективному времени она там в плену? Тоска. Рэм. Ты слишком быстрая. Удивительно. Меня не засыпали сообщениями, пока набирал текст. Ванка. Извините, сработал наработанный рефлекс. Из замедления ушла в ускорение. Сейчас переключилась на норму. Слишком долго от вас не было сообщений, и вот... Рэм. От кого это нас? Ванка. Вы разве не из медслужбы? Рэм. Нет, сам лежу на ремонте. И ещё долго киснуть. Ванка. А почему вы со мной общаетесь? Поняла, вы психолог. Неужели поблизости нет реккапсулы, и я могу не дотянуть до погружения в неё? Рэм. Так понимаю, вы подразумеваете некий медицинский прибор? Регенерационную капсулу? Что молчите? Ау! Ванка. Вы не знаете про неё. Почему вы не знаете про реккапсулу? Отвечайте сейчас же! Рэм. Потому что у нас их нет. Я не психолог, а сам пациент в больнице. Это меня здесь ремонтирует а с вами всё в порядке. Ванка. У кого у нас? Рэм. У русских. Наступила пауза, появилось время задуматься. Я же не знаю её языка, но мне это совершенно не мешает. Ванка. Что это за характеристика? Рэм. Не понял вопроса. Ванка. Кто я, по-вашему? Рэм. Без понятия. Нашли на Луне спутники нашей планеты Земля. Внутри искусственного сооружения. Пол женский. Мы называем вас Звездная Принцесса. Недавно получили возможность вас обследовать. После активации вашей шайбы. Название нам её неизвестно. Теперь ваше имя выяснилось. И почему вы пишете рунами рода, но на этрусском языке? Опять общение затихло. Ванка. Это наш язык и письменность. Рэм. Тогда почему все обозначения вокруг вас сделаны рунами макоша Ванка. Это специальная научная письменность, упрощенные руны Мары. Пользоваться теми неудобно. Всё же это письменность старших, дарованная и нам. Но Лискин полностью на ней. Рэм. Извиняюсь, а что такое Лискин? Ванка. Мы переписываемся через него. Но как мы это делаем, если вы не знаете, что это такое? Рэм. А, та искусственная штука внутри вашего тела. У меня с ней так и не получилось законтачить. Только чат вышло использовать. Не знаю, сколько ещё в таком состоянии можно безопасно вас держать. А включать не решаюсь. Больно неадекватными оказались в музее. Ну, в помещении, где очнулись. Если не будете буянить, позову взрослых и сниму все блокировки. Обещаете? Ванка. Ты ребёнок? «Рэм». «Да. Не удивляйтесь. Больше вам помочь пока некому. А так, заодно подготовка к школе». «Ванка». «Обещаю». Пять минут суеты доброго доктора Ерофея Сильвестровича. И все готовы к встрече. В этот раз никого из вояк не было. Во всяком случае в моей палате. Само включение прошло буднично. Наверное, так и должно быть. Всё, что запомнил, это открытие «Принцессы глаз». Они оказались на удивление большими, с просто огромной радужкой василькового цвета, с красным зрачком, излучавшими яркий и одновременно призрачный свет изнутри, будто спецэффект из сериала про какого-нибудь киборга. Впечатление жуткое, лишь добавившее опаски к этой особе. Смысл жизни последнего времени исчез в раз, но как оказалось ненадолго. Пригнали специалиста с абсолютной памятью, запомнившего почти все известное По этрускому языку меньше чем за один день но словарного запаса не хватало для нормального диалога не зря удивлялся про отсутствие у меня проблем с этим однако время поджимало и именно из-за моей персоны откладывать смену генетики никто не собирался а необходимой информации по работе ее организма даже обзорно не было проблема была не в биологической части которую пока я ковырялся с дешифровкой всяких иконок изучили весьма хорошо Сложности были в понимании, как этот Лискин объединяет все части в единый организм. Некую модель построили, но все же требовались уточнения. Привлекли меня чатятся Переговоры так оказалось вести удобнее. Очень быстро выяснилось, что, к сожалению, сама Ванка в деле понимания своего тела помочь не могла. Не медик она ни разу, а связист. Сооружение на Луне было пунктом ретрансляции сигнала. На самой Земле была лишь биоинженерная лаборатория, где выводили новый вид человека, смешивая генетику людей с эндермиками. Лично до меня не сразу дошло. Это она так завуалированно сказала, что мы все продукт их генетических экспериментов. Думаете, себя превозносила Оказалось, абсолютно нет. Это был такой жест отчаяния, попытка выживания после проигранной войны. Судя по описанию, так называемая война – была скорее поркой оборзевших в окорень младенцев, а не боевые действия. Это мое мнение и видение той ситуации. Сами посудите. Жили в ту пору они на спутнике, первой планеты от Солнца. Меркурий – это огрызок, если точно, то по факту одно ядро той планеты, вращавшееся вокруг Венеры, в ту пору пригодной для жизни. Наши ученые сильно зависли от таких заявлений. Слишком мало мы знаем, как вообще могут быть устроены миры. Так вот, нашли их те самые старшие. Древнюю историю Ванка знает плохо. Мы вообще не в курсе, что такая была. С ее слов, их цивилизация в момент контакта была развита похуже, чем мы сейчас. Тот момент был отмечен множеством великих даров. Лискин, один из них, расшифровывается как личный искусственный интеллект. Но суть гораздо шире, чем отражено в названии. Еще это новая улучшенная нервная система и нейросеть в том смысле, который вкладывали всякие фантасты. Даже Ванка могла учить навыки, допустим, на живого боя. И все из-за наличия этого устройства. В ее поколении, в связи с войной, изначальный модем был заменен на тот, с которым мне и пришлось возиться, что сильно снизило возможности коммуникации между индивидами и базами знаний, опыта и навыков. Первый еще из тех даров позволял обмениваться данными мгновенно, вне зависимости от местонахождения во Вселенной. Никакой задержки сигналов при межпланетных переговорах. Кстати, по словам Ванки, в нашей системе было пять обитаемых миров. Это ни в какие ворота вообще не влезает. Первый – двойной, Венера с Меркурием. Третья – Земля. Четвертый – Марс. Ну и пятым был тот, что мы считаем поясом астероидов. Стал он таким не с бухты-барахты, а во время войны. Мирок был не очень гостеприимный но для жизни пригодной в преэкваториальных областях. Потому на той планете размещалась вся научная и техническая часть программы по освоению Вселенной. Из-за нее и возник конфликт со старшими, которые строго-настрого запрещали делать это самостоятельно, обеспечивая цивилизацию принцессы звездными вратами, позволяющими путешествовать между мирами всей галактики. Но только теми, где они были. Надо заметить, ничего иного они не требовали. Само собой, это уже наше название планет Солнечной системы. Тогда их именовали иначе. Есть в этой истории нюанс. С точки зрения нынешней космологической обстановки, такое невозможно в принципе, тем более всего лишь около 40 тысяч лет назад. Ладно Меркурий с Венерой. Могли во время войны покоцать первый и сбить его на собственную орбиту вокруг Солнца. Вторая в результате таких катаклизмов стала такой, как привычно нам. Пояс астероидов – пусть результат внешнего разрушения, а вот Марс никак не умещается в эту версию. По нашим представлениям, там не было жизни миллионы лет, а не каких-то 40 тысяч, если по ее счетчику. Естественно, после конвертации в наши единицы измерения. Еще один нюанс. По ее рассказам, такое обилие пригодных планет обеспечивала вторая звезда. Ювай-щита, для тех, кто не в курсе. Располагается она на расстоянии тысяч световых лет от Земли, тогда как Солнце только в 8 минутах. Ощущаете пропорцию? Да, она считается самой большой в известной Вселенной, и в диаметре больше нашего светила примерно в тысячи раз. Но все равно этого мало, чтобы оказать существенное влияние на нашу планетную систему. Тем более эта звезда находится за пылевым облаком. Так вот, по уверениям Ванкия, Тогда она была в 12 тысяч раз больше Солнца и светила белым светом, а не красным, как сейчас. Да и пылевое облако отсутствовало. А значит, свету от Ю-Вай-щита ничего не мешало дополнительно ласкать целых пять планет. Все может быть. Но такие изменения не могут произойти за все те же 40 тысяч лет, что по меркам Вселенной мгновение. У меня закралось подозрение, что она такая же попаданка, как и я. Только вместе с созданием и своей шайбой. И в нашей вселенной нет никаких таких старших. Но вслух ничего про это говорить не стал. А то ишь чего удумала. Они нас создали. Тоже мне боги. Но версия интересная, да. Так вот, вернемся к войне. Сеть-то их та самая мгновенная была подключена к старшим. Представляете, они этому факту не придавали никакого значения. Говорю же, дети. Никакого понятия о безопасности. И тут они выпендрились, решив самостоятельно передвигаться по Вселенной, минуя систему звездных врат. Возгордились. Надо сказать, к тому времени представители цивилизации Ванки расселились на тысячах планет по всей галактике. Не все планеты подходили для их проживания, но и тут они отличились. Стали генетически изменяться, дабы приспособиться к новым условиям. Зачем, спрашивается? И в этот момент выяснилась одна деталь. Для модифицированных старшие Лискинов делать не стали, и оказались те без них. Кстати, из-за этого программу и свернули. Людям создавать искусственно трудности своим детям не хотелось. Однако несколько новых видов человечества уже получилось. Все они оказались в информационной изоляции. Но их не бросили, и пришлось тем идти в своем развитии совсем другим путем. И обходиться без даров. Собственно, именно они сделали тот модем, с которым мне пришлось валандаться. От них же и пошла идея новой экспансии помимо врат. Предупредили их всех лишь раз. Не вняли. Результат? Снесли планету вместе с верфями, а самих людей отключили. Работу звездных врат прервали. Скорее всего, новые виды выжили, если их, конечно, орбитальной бомбардировкой не снесли. Но об этом ничего не известно. А вот с подобными ванки вышла история прескверная. Здесь в материнской системе уцелели лишь члены лаборатории биоинженерии с Земли. Именно они первыми сменили себе модемы на нынешние. Затем активировали всех, кого к тому времени еще можно было. Естественно, тоже сделав тем апгрейд. Всем помочь не удалось. Слишком мало их было в начале. Число дождавшихся помощи только в этой системе исчислялось миллиардами. Что творилось среди иных звезд, вообще неизвестно. И вот, остатки их цивилизации приняли небывалое решение. Отказ будущих людей от Лискина полностью. Так, по ее версии, получилось нынешнее человечество. Естественно, все пошло не по плану. Ведь тихо сидеть, как мыши под веником, они не подумали. Начисто отсутствовал инстинкт самосохранения. На их беду уцелело несколько действующих кораблей. Поскольку заправляли остатками цивилизации в тот момент генетики, то начали они новую программу. Создание некоего симбиотического набора генов, способного сохранять опыт индивидуумов и передавать его следующим поколениям. Прямо мой атрибут – память крови какой-то. Кое-что туда добавили сразу. Но что именно, Ванка просто не знала. К тому же индивид, его унаследовавший, получал некоторые пси-способности – которые к тому времени были изучены учеными той цивилизации. Ага, тоже шок. Оказывается, и эта фигня есть в этом мире. Тьфу, совсем запутался. Принцесса же тоже попаданка, а значит, тут вам не здесь. А так, волшебники, эсперы, еще и эти, пипец. Хотя, если порассуждать, толку-то от них. Они свою энергию на манипуляции тратят, и Армагеддон, в принципе, не способны устроить. Даже если бы и были, пусть, все равно не помеха. И решили они разослать эти гены по системам с новыми людьми. Как оказалось, землянам эти их биотехнологии не подходили. И мы как-то обошлись и без этого пси. Как говорится, не были мы на Таити. Корабли улетели, а вот назад прилетела весточка, которую не ждали. Целая армада с приветом от старших. На этом история их цивилизации закончилась, и началась наша. Красивая и поучительная история, но нестыковок в ней. Ванкина шайба – это генератор стазисного поля. Интересное кино. Может, из-за его причастности ко времени девица это и попала к нам? Хорошо, что я не ученый. И не у меня будет пухнуть голова в попытке понять, что это было. Для моей персоны вывод оказался простой. Если не возьму решение своих проблем в свои же руки, то могу жестко пролететь, как фанера над Парижем. Благо, рунницу Мары... Ванка уже отрисовала, и начинать в этот раз взлом пришлось не с нуля. Всё, что требовалось, это нахождение принцессы в пределах моего «М-поля». Пришлось за сотрудничество стребовать кровать в свою палату. Для неё. Чтобы ночью она рядом спала. Я-то не могу, а следовательно бодрствую. Днём фигнёй страдаю, но уже значительно меньше. Представительница иной цивилизации, на удивление, быстро русский учит. И моя помощь нужна всё меньше и меньше» а потому своими делами стал заниматься все больше. Ночью же мое время. Ох, познаю все ее потаенные места, про которые она сама не знает. Первым и самым озадачивающим выводом стало, что Лискин вовсе не искусственный интеллект. Возможно, в природе такого организма не существовало, но развивается он самостоятельно по мере роста вместе с носителем. Это такая жизнь, совсем не биологической природы, похожая симбиотического плана. Однако угрозы захвата носителя не просматривается Какой-то разум тут ущербный. Возможно, все было сделано специально, и это действительно дар. К тому же использование рун Мары превращало его в некий гибрид цифрового и аналогового устройства. Технологии реально не наши. Однако давшие мне шанс на быстрое восстановление после операции. Только кроме меня они пока никому не пригодятся. А значит и нефиг. Ничем существенным по этой теме ни с кем делиться не стал. Там и без этого порассказывать было о чём. Прямо в писателя художественных романов превратился. Время шло, и изменения в организме зашли уже так далеко, что ни видеть, ни слышать и как-либо ещё контактировать с окружающим миром с помощью обычных чувств перестал полностью.